Глава двадцать 24. Рафаэль сидел в своем роскошном кабинете, обитым дорогой кожей и обставленным массивной мебелью из красного дерева. Всё вокруг кричало о его статусе и богатстве, но сейчас это не имело значения. Он сидел, вцепившись в подлокотники кресла, и чувствовал, как внутри него нарастает буря. Гнев и унижение распирали его изнутри. Как она посмела Как Анжелика решилась отвергнуть его. С детства Рафаэль был окружен богатством и привилегиями. Его отец, губернатор, всегда внушал ему мысль, что деньги и власть это все, что имеет значение в этом мире. Мир принадлежит тем, кто имеет силу и деньги, повторял отец, когда Рафаэль был еще ребенком. Он помнил эти слова как молитву. Эти слова стали его путеводной звездой, его мантрой. Он всегда получал то, чего хотел до Анжелике. Он вспоминал, как впервые увидел ее. Ее зеленые глаза горели яростью, а черные волосы падали на плечи как волны. В тот момент он решил, что она будет принадлежать ему. И он не терпел отказов. Но ее ненависть и презрения были как пощечина. Никто и никогда не смотрел на него так. Ее взгляд проникал в самую его душу, разрушая его уверенность. Дерзкая дрянь, Смит его отталкивать. Его отец часто говорил: "Если хочешь чего-то, бери это, не спрашивай, не жди разрешения. Люди сами не знают, чего хотят, пока ты не покажешь им это". Рафаэль жил по этим правилам. Он брал что хотел. С Анжеликой все было иначе. Она не подчинялась, не играла по его правилам. Это злило его разжигало в нем огонь ярости и желание подчинить ее, заставить признать его власть. Он вспомнил, как выкрал ее. Все должно было выглядеть будто это он сам, но черта с два он бы рисковал. Хотя было легко, уволочь ее в машину, при этом зная, что его люди в любой момент подстрахуют. Он думал, что это конец его сопротивления, что страх сломит ее. Но он ошибался. Она смотрела на него так, как никто и никогда не смел смотреть, с презрением и ненавистью. Это задело его до глубины души. В ту ночь он понял, что ее не так легко будет сломить. Но он был готов на всё. Он сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели. В его голове звучали слова отца: "Если кто-то не подчинится, заставь его. Люди уважают только силу". Он решил, что сделает все возможное, чтобы Анжелика принадлежала ему, даже если придется сломить ее волю. Он будет использовать силу, деньги, власть, Все, что у него есть. Она будет его. Рафаэль поднялся из кресла и подошел к окну. Он смотрел вниз на город, который принадлежал ему. Он чувствовал себя богом, держащим в руках судьбы людей. Он знал, что его власть безгранична. Потому что его отец был здесь, чтобы поддержать его. Отец, который учил его не бояться быть жестоким, когда это необходимо. Он вспомнил один случай, когда один из его людей осмелился поставить под сомнение его приказ. Рафаэль вспыхнул от гнева и жестоко наказал его. Он заставил его встать на колени перед всеми и вылизывать подошву своих туфлей под дулом пистолета. Он видел страх в глазах своих людей. Но он знал, что это страх, смешанный с уважением. Они знали, на что он способен. И этот страх давал ему ощущение власти, которое он так любил. "Никто не смеет перечить мне", произнес Рафаэль, его голос был твёрдым и холодным, как сталь. Он наслаждался своей властью, и это чувство опьяняло его. Он был готов уничтожить любого, кто посмеет бросить ему вызов. Вечером Рафаэль решил развеяться. Он отправился в элитный стриптиз-клуб, где знал каждого в лицо, где все знали, что с ним лучше не шутить. Здесь он был хозяином, здесь он был богом. Заказав себе отдельную VIP-комнату, он с наслаждением развалился в мягком кресле. Две девушки уже танцевали перед ним, но он почти не замечал их. Его мысли были заняты только одной Анжеликой. Он хотел утонуть в этом мире роскоши и удовольствия, забыть о своих проблемах хотя бы на несколько часов. Алкоголь струился по венам, принося иллюзорное облегчение, но его разум все еще был полон ярости и желания. Он хотел Анжелику. Он хотел, чтобы она была рядом, подчинившись ему. Дверь в VIP-комнату внезапно открылась, и Рафаэль, ожидавший увидеть одну из танцовщиц, напрягся. Вместо этого в комнату вошел мужчина в черном капюшоне, в маске, закрывающей половину лица, и с черными страшными глазами. Рафаэль сразу понял, что это не часть представления. Мужчина подошел ближе, и Рафаэль почувствовал, как по спине пробежал холодок. "Кто ты?" спросил он, пытаясь сохранить высокомерие в голосе, но страх уже начал проникать в его сердце. «Пошел нахер отсюда. Я странник." А кто ты, я не спрашиваю, трусливая крыса, ответил мужчина, его голос был холодным как лед. Он резко вскинул руку и черный кружочек дула пистолета посмотрел Рафаэлю прямо в душу. Я здесь, чтобы предупредить тебя. Если ты еще раз посмеешь тронуть Анжелику, я отстрелю твои яйца и засуну их в твой грязный рот. Рафаэль почувствовал, как его охватывает паника. Никто и никогда не осмеливался так говорить с ним. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Этот человек выглядел опасным, слишком опасным. Ты не понимаешь, с кем связываешься. Попытался он было возразить, но странник прервал его. Я знаю, с кем я имею дело, произнес он с презрением. Ты всего лишь испорченный мальчишка, привыкший получать все, что хочет. Но ты не получишь ее. не на этот раз. Только дернись, и у тебя между глаз появится аккуратная красная дырочка. А твои мозги добавят шарма интерьеру твоего клуба. Рафаэль почувствовал, как его охватывает смесь ярости и страха. Он не привык, чтобы с ним так говорили. Он хотел закричать и ударить этого человека, но его руки не поднимались. Он чувствовал, как холодный пот проступает на его лбу. Он знал, что сейчас ему нужно отступить, чтобы выжить. Но он также знал, что не остановится на этом. Хорошо, прошептал он, отступая на шаг назад. Хорошо, я больше не трону ее. но ты пожалеешь об этом. Я найду тебя и уничтожу. Странник усмехнулся, его глаза сверкнули ледяным огнем. Я всегда рядом, Рафаэль, помни это. Если ты посмеешь навредить ей снова, я приду за тобой. И тогда ты будешь молиться на свои бубенцы», который я повешу перед твоим носом. Когда странник ушел, Рафаэль остался один в комнате. Его сердце колотилось, его раздирало от ярости. Как он осмелился? Как этот человек посмел угрожать ему? Как он прошел сюда в закрытую зону? Ублюдок, это не останется безнаказанным. Охранники дорого заплатят за свой промах. Его отец всегда говорил ему, что нельзя оставлять врагов в живых. Он найдет этого человека, Найдет и уничтожит. Рафаэль взял смартфон и набрал номер отца. Габриэль всегда был рядом, когда Рафаэль нуждался в помощи. Он научил его всему, что знал, научил, как использовать свою власть и деньги, чтобы получать то, что хочешь. Отец, мне нужна твоя помощь, проговорил Рафаэль, едва сдерживая ярость. Он не мог поверить, что кто-то осмелился угрожать ему. И уйти безнаказанным. Рафаэль, что случилось? Голос отца звучал спокойно, как всегда. Это был человек, который никогда не терял самообладание, что бы ни происходило вокруг. Ко мне в клуб только что ворвался какой-то ублюдок. Он размахивал пушкой и угрожал мне. Рафаэль сжал телефон так, что костяшки побелели. Я хочу, чтобы ты нашел его. Он прячется под капюшоном, скрывает лицо под маской и называет себя странником. Мы должны понять, кто он, и избавиться от него. Наглая тварь. На другом конце провода на мгновение повисла тишина, затем отец заговорил снова, все так же спокойно и уверенно. Я позабочусь об этом. Мои люди найдут этого ублюдка. Но помни, Рафаэль, его голос стал чуть жестче. Мы не можем действовать необдуманно. Этот человек знает, кто ты. И если он осмелился прийти к тебе, он либо отчаянный Либо слишком уверен в себе. Мы выясним, что он собой представляет, и тогда примем меры. Рафаэль кивнул, хотя отец не мог это видеть. Моретти старший всегда знал, что делать. Он был его каменной стеной, его опорой, с самого детства внушал ему уверенность в том, что с их властью и деньгами они могут позволить себе все. Я понял, Рафаэль выдохнул, стараясь унять дрожь в руках. Но пусть твои люди действуют быстро. Этот человек не должен угрожать мне и уходить безнаказанным. Доверься мне, сын, ответил отец, его голос вновь стал мягким и уверенным. Мы разберемся с этим. А теперь успокойся и подумай, как лучше использовать это в своих интересах. Помни, каждый вызов это возможность укрепить власть. Голову странника можно выгодно преподнести избирателям. Думаю, он может быть замешан в ограблениях. Это не житель Сан-Лоренцо. «Все, пока. У меня дела. Рафаэль отключил звонок, чувствуя, как гнев внутри него потихоньку начинает утихать, уступая место холодной решимости. Отец прав. Он не потерпит этого унижения. Он найдет странника и заставит его пожалеть о том, что тот решил бросить вызов сыну губернатора. Рафаэль вышел на балкон, холодный ночной воздух коснулся его кожи, но это не принесло облегчения. Его мысли все еще крутились вокруг встречи со странником и той угрозы, которую он представлял. Он понимал, что этот человек не просто так появился в его жизни. Это был вызов, и он должен был ответить на него. И какое отношение он имеет к Анжелике, этот ублюдок в маске? Или это ее любовник тоже путается под ногами? Грёбаный красавчик Святоша молитвы свои читает, мозги всем запудрил. Баба от него кипятком ссуд. Но еще больше его бесило то, что и странник, и священник теперь знали о его чувствах к Анжелике. Он ощущал кожей, что этот человек в маске знает слишком много, и это заставляло Рафаэля нервничать. В его голове крутились тысячи мыслей, но одна была четкой. он должен заставить Анжелику быть с ним, несмотря ни на что. Теперь его целью было не просто вернуть Анжелику, теперь он хотел больше. Он хотел заставить ее уважать его, бояться его, любить его, даже если для этого ему придется сломить ее волю. Рафаэль глубоко вдохнул, впитывая холодный воздух, который казался ему живительным после удушающей паники в VIP-комнате. Он уже знал, что сделает. Он заставит ее страдать. Он заставит ее подчиниться. И он найдет этого странника, раскроет его тайну и уничтожит его. Ведь никто не смеет бросать вызов Рафаэлю, сыну губернатора. В его глазах загорелась решимость. Он уже строил планы, которые приведут его к цели. Рафаэль знал, что он не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Он был готов пойти до конца, чтобы доказать всем, и Анжелике, и страннику и даже самому себе, что он, Рафаэль, всегда получает то, что хочет.